А именно при одном из таких недоразумений я потерял своих лошадей и несколько людей, в том числе моего пожа, итальянского дворянина, которого я заботливо воспитывал и который погиб в расцвете своих юношеских лет, не успев оправдать больших надежд, которые он подавал. Но тот дворянин, с которым мы на сей раз встретились, имел такой растерянный вид, И так пугался при каждом появлении конных солдат, или когда мы проезжали через города, стоявшие за короля, что под конец я догадался, то были муки его неспокойной совести. Этому бедняге казалось, что сквозь его маску и куртку для верховой езды можно прочесть тайные замыслы, которые он таил в душе. Вот какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть. Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдаёт нас против нашей воли. Душа, как палач, терзает их скрытым бичеванием. Всем вплоть до малых детей известен следующий рассказ. Финикийец Бесси которого упрекали в том, что он без причины разорил воробьиное гнездо и убил воробьёв, оправдывался тем, что эти птички без умолку зря обвиняли его в убийстве отца. До этого мгновения никто ничего не знал об этом отцеубийстве. Оно оставалось тайной, но мстящие фурии человеческой совести заставили раскрыть эту тайну именно того, кто должен был понести за нее наказание. Гесиот, в отличие от Платона, заявлявшего, что наказание следует по пятам за преступлением, утверждал, что наказание совершается вместе с преступлением в тот же миг. Кто ждет наказание, несет его, а тот, кто его заслужил, ожидает его». Содейное зло порождает терзания. Дурный совет более всего вредит советчику. Подобно тому, как пчела, жаля и причиняя боль другому, причиняет себе ещё большее зло и потеряет жало и погибает. И свою жизнь они оставляют в ране, которую нанесли. Шпанская муха носит в себе какое-то вещество, которое служит противоядием против её собственного яда. Сходным образом, одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположные чувства, которые и во сне, и наяву терзают нас мучительными видениями. Ибо многие выдавали себя, говоря во сне или в бреду во время болезни, и разоблачали злодеяния, долго остававшиеся скрытыми. Аполлодору Привиделось в сне, будто скифы сдирают с него кожу и варят его в котле. А сердце его при этом приговаривает: "Это я причина всех этих зол". Эпикур говорил, что злодеем нигде нельзя укрыться, так как они не могут уйти от собственной совести. Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом. Совесть может преисполнять на страхом, так же как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. А себе я могу сказать, что во многих случаях я шёл гораздо более твёрдым шагом и ба ощущал тайное согласие со своей волей и сознавал чистоту моих помыслов. Наши действия порождают в нас надежды или страх, в зависимости от наших побуждений. Такого рода примеров тысячи. Я ограничусь, однако, только тремя, касающимися одного и того же лица. Когда Сципиона однажды обвинили перед лицом римского народа в важном преступлении, он вместо того, чтобы оправдываться перед своими судьями или заискивать перед ними, сказал им: "Очень вам это к лицу затевать суд". и требовать головы человека, благодаря которому вы наделены властью судить весь мир. В другой раз, в ответ на обвинения, которые бросил ему в лицо один народный трибун, он вместо того, чтобы защищаться, сказал, обращаясь к своим согражданам: "Давайте пойдём и воздадим хвалу богам за победу, которую они мне даровали над карфагенянами. такой же день, как сегодня. И когда он двинулся по направлению к храму, вся толпа, и в том числе его обвинитель, последовали за ним. Когда Петилий по наущению Катона потребовал у Сципиона дать отчёт в деньгах, потраченных во время войны против Антиоха. Сципион, явившись по этому поводу к Тинату, вынул принесённую им под платьем книгу записей и заявил: что в ней содержится полный отчёт всех приходов его и расходов. Но когда ему предложили предъявить эту книгу для проверки, он наотрез отказался сделать это, заявив, что не желает подвергать себя такому позору, и собственноручно перед лицом сенаторов разорвал книгу в клочья. Я не думаю, чтобы человек с нечистой совестью мог изобразить подобную уверенность. Тит-Ливий говорит, что Сцепион обладал от природы благородным сердцем, всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невиновность. Изобретение пыток — опасное изобретение. И мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставить меня скорее признать то, что есть, чем то, чего нет? И наоборот, если человек, не совершавший того, в чём его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершивший это дело, не будет столь же терпелив? Знаешь, что его ждёт такая щедрой награды, как жизнь? Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на сознании нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытки, побуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым. Невиновному же она придаёт силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка весьма ненадёжное и опасное средство. Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать этих ужасных мук. Беда заставляет лгать даже невинных. Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невиновного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту, принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром, и то, как его пытали. И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретённых человеческой слабостью. Я однако нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным. Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами, считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти? Чтобы хорошенько вникнуть в это. Заметьте только, как часто бывает, что испытываемые предпочитают лучше умирить без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, предвосхищая казнь. Не помню, откуда я взял этот рассказ, но он даёт точное представление о совестливости нашего правосудия. Некая крестьянка обвинила перед полководцем и главным судьёй армии одного солдата в том, что он отнял у её маленьких детей ту малость варёного мяса, которая оставалась у неё для их пропитания. Ибо эта армия разграбила все деревни кругом, и действительно, нигде не осталось ни зёрнышка. Полководец приказал женщине сначала хорошенько обдумать свои слова. И Анна должна будет отвечать за них, если окажется, что это ложное обвинение. Но так как женщина твёрдо стояла на своём, то он приказал распороть солдату живот, чтобы удостовериться в истине. И тогда увидели, что женщина сказала правду. Поучительное наказание. Глава 6. Стая об упражнении. Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы все одному себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы кроме этого не упражняем нашу душу и не приучаем её к деятельности, предназначенной ей нами. В противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной. Вот почему те философы, которые стремились добиться более высокого совершенства, не довольствовались тем, чтобы затаившись в каком-нибудь укрытии, ждать невзгод судьбы, а опасаясь, чтобы они не застали их неподготовленными и непривычными к борьбе, шли им навстречу и намеренно подвергали себя всяким трудным испытаниям. Одни отказывались от богатства и добровольно обрекали себя на бедность. Другие стремились к тяжёлой работе и суровым условиям жизни, чтобы закалиться и приучить себя к труду и нужде. Некоторые же лишали себя самых ценных частей тела, как, например, глаз или половых органов, боясь, что бы пользование ими, дающее так много радости и наслаждения, не ослабило и не изнежило их души. Но упражнение не может приучить нас к самому большому делу, которое нам предстоит. к смерти. Здесь оно бессильно. Можно путём упражнения и с помощью привычки закалить себя и приобрести стойкость в перенесении боли, стыда, бедности и других подобных горестей. Но что касается смерти, то мы можем испытать её только раз в жизни. И потому все мы являемся новичками, когда подходим к ней. В древние времена были люди, Так превосходно умевшие пользоваться своим временем, что они пытались даже получить наслаждение от самой смерти и заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход к смерти. Но они не вернулись обратно, чтобы поделиться с нами этими светями. Тому не пробудиться, в ком оборвалась и остыла жизнь. Знатный Ремленин Канний Юли отличавшейся добродетелью и исключительной твёрдостью, будучи осуждён на смерть злодеем Калигулой, кроме многих других поразительных доказательств своего мужества, дал ещё следующее. Когда рука палача уже вот-вот должна была опуститься на его голову, один из его друзей, философ, спросил его: "Итак, Каний, как чувствует себя в эту минуту твоя душа?" Что она делает? О чём ты думаешь? Я стараюсь, ответил Кане, быть наготове и напрячь все свои силы, чтобы постараться уловить в течение краткого мгновения смерти произойдёт ли какое-нибудь движение в моей душе и ощутит ли она свой уход из тела. с тем, чтобы если я что-нибудь подмечу, потом по возможности сообщить об этом моим друзьям. Вот человек, философствующий не только до самой смерти, но и в самый момент смерти. Какой стойкостью надо обладать, какой непоколебимостью духа, чтобы желать извлечь урок из самой своей смерти и быть в состоянии ещё думать о чём-то постороннем в такой важный момент. Такую власть он имел над своей умирающей душой. И всё же мне кажется, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать её. Хотя наш опыт в этом деле не может быть ни совершенным, ни полным, он во всяком случае может быть небесполезным для нас, придав нам сил и уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, Но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть её. И хотя мы не в состоянии путём упражнений дойти в этом деле до конца. Во всяком случае, мы можем кое-что разглядеть и ознакомиться с подступами к смерти. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну в виду того, что он походит на смерть. Как легко Совершается переход от бодрствования ко сну. Как незаметно мы перестаём сознавать себя и окружающее. Можно было бы пожалуй признать сон лишающий нас возможности действовать и чувствовать чем-то ненужным и противоестественным. Если бы не то, что с его помощью природа показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти. Если бы не то, что посредством сна Она ещё при жизни приоткрывает нам ту вечность, которая ждёт нас после этой нашей жизни. Для того, чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней. Но те, кому довелось из-за какого-нибудь несчастного случая лишиться сознания или упасть без чувств, те, по-моему, были весьма близки к тому, чтобы увидеть подлинный и неприкрашенный лик смерти. либо что касается самого момента перехода от жизни к смерти, то нечего опасаться, что он связан с каким-либо страданием или неприятным ощущением, если учесть, что для того, чтобы почувствовать что-нибудь, нужно какое-то время. Чтобы ощутить страдание требуется время, а между тем момент смерти столь краток и стремителен, что он неизбежно должен быть безболезненным. У нас есть основания бояться только подготовленных мгновений к смерти, но они-то как раз и поддаются упражнению. Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности. Большая часть моей жизни я наслаждался цветущим здоровьем. Больше того, силы переполняли меня, они так и бурлили во мне. Эта радостное и лекующее ощущение здоровья заставляло меня думать о болезнях с таким ужасом, что когда мне довелось на деле их испытать, я обнаружил, что они гораздо менее мучительны, чем это мне рисовалось под влиянием страха. Вот что я постоянно испытываю. Если ночью хорошо укутанный, я нахожусь в уютной комнате, в то время как за окнами бушует буря и непогода, Я не могу без страха и содроганий думать о тех, кого они застигли в пути. Но если в такую минуту я сам нахожусь в дороге, мне и в голову не придёт пожелать находиться в каком-нибудь другом месте. Уже одно то, что быть запертым в четырёх стенах, казалось мне нестерпимым. Но вскоре я научился оставаться в таком положении неделю, даже месяц, изнемогая от боли. лишений и слабости, и тогда я понял, что когда я был здоров, я жалел больных в гораздо большей степени, чем сам заслуживаю сожалений теперь во время своей болезни. И что воображение заставляло меня почти вдвое преувеличивать истинное положение вещей. Надеюсь, что то же случится и тогда, когда я буду умирать. И что не стоит так много хлопотать суетиться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 Я же оказался по одыль в десятке шагов, бездыханный, распростёртый на снег. В лицо мое было в сплошных ранах. Моя шпага отлетела ещё на десяток шагов. Пояс разорвался в клочья. Я лежал колодой, без движения, без чувств. Это был первый обморок в моей жизни. Мои спутники всеми силами честно пытались привести меня в чувство. И наконец, решив, что я мёртв, подняли меня и с огромным трудом на руках перенесли в мой дом, отстоявший примерно в полумили от места происшествия. По дороге, после того, как в течение более 2 часов меня считали мёртвым, я стал слегка шевелиться и дышать. За это время столько крови попало в мой желудок, что мне необходимо было разгрузиться от неё. Меня поставили на ноги, И из меня вылилось целое ведро крови. И ещё несколько раз, пока меня несли, мне пришлось повторить эту операцию. Благодаря этому я начал чуть-чуть оживать. Но это происходило так медленно и с такими промежутками, что мои первые ощущения были скорее похожи на смерть, чем на жизнь. Так как Все еще, сомневаясь в своем пробуждении, потрясенный ум не уверен в себе. Это воспоминание, так сильно врезавшееся мне в память и давшее мне возможность увидеть лицо смерти, почти вплотную и без прикрас, как-то примирило меня с нею. Когда глаза мои стали что-то разбирать, и я стал что-то видеть, я видел так смутно, слабо и как бы в тумане, что сначала я мог различать только свет, как тот, кто одолеваемый сном, то закрывает, то открывает глаза. Что касается моих душевных способностей, то они восстанавливались столь же медленно, как и физические. Я видел себя сплошь окровавленным, так как плащ мой весь был пропитан моей кровью. Первой моей мысли было, что меня ранили из аркибуза в голову, так как в ту пору вокруг нас сильно постреливали. Мне казалось, что жизнь моя держится лишь на кончиках губ. Я закрывал глаза, стараясь, как мне представлялось, помочь ей уйти от меня, и мне было приятно изнемогать и отдаваться течению. Это была мысль, еле брежевшая в моем сознании, такая же слабая и зыбкая, как и все остальные. Но она не только не была мне неприятна, а напротив, к ней примешивалось то сладостное ощущение, которое бывает, когда мы погружаемся в сон. Мне сдается, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агоне людей. И я думаю, что мы напрасно оплакиваем их, считая, что их мучат в это время жестокие боли или что душа их подавлена мрачными мыслями. Я всегда считал, расходясь во мнении с другими, даже с Этьеном Ла Боэйси, что те, кого мы видим лежащими, так же, как и я, ничком, и как бы отходящими ко сну в ожидании конца, или те, кто измождены долгими муками или разбиты апоплексическим ударом или в припадке подучей, Часто человек, сраженный болезнью, словно от удара молнии впадает на наших глазах с пеной у рта. Он стонет и дрожит всем телом, лишен сознания, мышцы его сведены судорогой, он дышит прерывисто и беспорядочными движениями и изнуряет свои члены. Или те, что ранены в голову, когда мы слышим, как они иногда вопят и отчаянно стонут. Я всегда считал, повторяю, что их душа и их тело спят, окутанные саваном. Хотя по некоторым признакам мы и можем уловить, что в них есть ещё проблески сознания, и мы ещё замечаем какие-то движения их тела. Он жив, но не сознаёт этого. Я не могу поверить, чтобы в этом состоянии, когда всё тело так пострадало и чувства ослаблены, Даниэльзе В душе хватало ещё сил сознавать себя. Мне кажется, поэтому, что у этих людей не остаётся никакого проблеска мысли, которая бы мучила их и способна была ощутить и уяснить всю тяжесть их положения. Из этого следует, что ни к чему так уж сильно жалеть их. Я не представляю для себя личного ничего более невыносимого и ужасного, чем, испытывая живое и острое страдание, не иметь возможности как-либо его выразить. Это можно было бы сказать про тех, кого отправляют на казнь, предварительно отрезав им язык, если бы не то, что для казнимого публично смерть без единого звука наиболее пристойный исход, при условии, чтобы лицо при этом выражало твердость и достоинство. вполне применимо сказанное мною к тем несчастным пленникам, которые попадают в руки мерзких палачей, солдат нашего времени, подвергающих их самым жестоким истязаниям, с целью выжить из них какой-нибудь баснословный и необыкновенный выкуп, держа их в таких условиях и в таких местах, где они не имеют никакой возможности подать голос, заявить о постигшей их беде. Поэты придумали некоторых богов, которые будто бы облегчают смерть людям, терпящим такие жестокие муки. По божественному приказу я явилась, чтобы освободить тебя от этого тела. Но если окружающие всячески тормошат таких умирающих и кричаим в самое ухо, и могут подчас исторгнуть у них какие-то краткие и бессвязные ответы, или уловить какие-то движения, которые как бы выражают согласие на то, о чём их спрашивают, это ещё не доказывает, что такие люди живы, во всяком случае не доказывает, что они вполне живы. Ведь случается же с нами, когда нас клонит ко сну, хотя мы ещё не вполне в его власти, но мы ощущаем, как во сне всё, что творится вокруг нас. и отвечаем спрашивающим нас смутным и неопределенным согласием, которое дается почти без сознания. Мы даем эти ответы на последние долетевшие до нас слова, ответы случайные и часто бессмысленные. Теперь, после того, как я сам испытал это состояние, у меня нет никаких сомнений в том, что до сих пор я вполне правильно о нем судил. В самом деле, я прежде всего... еще не приходя в сознание, попытался разорвать свой камзол ногтями, ибо я был без оружия. А между тем я хорошо знаю, что вовсе не представлял себя, будто ранен. Ведь есть столько движений, которые совершаются без нашего ведома. Полуживые пальцы дрожат и опять хватаются за меч. Так, например, при падении люди часто выбрасывают вперед руки – повинуясь естественному побуждению, заставляющему части нашего тела оказывать друг другу помощь, не дожидаясь предписаний нашего разума. Рассказывают, что снабженные косами колесницы рассекают тела и что можно увидеть валяющиеся на земле отсеченные руки и ноги, в то время как ум и сознание людей еще не в состоянии были почувствовать боли из-за внезапности тела. стремительного удара. Мой желудок переполнен был свернувшейся кровью. И мои пальцы сами устремились к нему, как это часто бывает против нашей воли, с нашими руками, когда где-нибудь у нас зудит. У многих животных и даже у людей, когда они уже испустили дух, мышцы всё ещё продолжают сокращаться и распускаться. Всякий по опыту знает, что есть органы, которые приходят в движение, поднимаются и опускаются часто без нашего ведома. Про эти влечения, которые затрагивают нас лишь чисто внешним образом, нельзя сказать, что это наши влечения, так как для того, чтобы они стали нашими, человек должен быть всецело охвачен ими. Нельзя, например, сказать, что боль, ощущаемая рукой или ногой во сне, есть наша боль. Когда мы уже подъезжали к моему дому, куда успело дойти известие о моём падении, и члены моей семьи с криками, как бывает в таких случаях, выбежали мне навстречу, я не только что-что-то ответил спрашивающим, но рассказываю, будто я даже догадался приказать, чтобы подали лошадь моей жене, которая, как я смог заметить, выбилась из сил, спеша ко мне по очень крутой и каменистой тропинке. может показаться, что такой приказ должен был исходить от человека уже совершенно пришедшего в сознание. Вовсе нет. То были лишь смутные и бессвязные мысли, исходившие от впечатлений, полученных от зрения и слуха, но не от меня. Я не соображал, ни откуда двигались, ни куда направляюсь. Я не в состоянии был разобрать и понять, о чём меня спрашивает. Это были очень слабые движения, которые мои чувства производили как бы по привычке. Мой разум участвовал в этом сквозь дрёму, подвергаясь лёгчайшему прикосновению, щекотанию со стороны чувств. Между тем, моё самочувствие было поистине очень приятным и спокойным. Я не испытывал тревоги ни за себя, ни за других. Я ощущал какую-то истому и необычайную слабость, но никакой боли. Я видел свой дом, но не узнавал его. Когда меня уложили в постель, я почувствовал несказанное блаженство от этого покоя. Так как меня порядком растресло, пока эти славные люди несли меня на руках по такой плохой и длинной дороге, что им пришлось раза 2 или 3 сменить друг друга, чтобы передохнуть. Мне стали насильно давать разные лекарства, но я не принял ни одного из них. так как был убеждён, что смертельно ранен в голову. Это была бы поистине очень лёгкой смертью, ибо из-за бесконечной слабости разум мой не в состоянии был ни о чём судить, а тело ничего не чувствовало. Я тихонько отдался течению, и мне было так легко и спокойно, что казалось, ничего не могло быть приятнее. Когда спустя 2 или 3 часа я начал приходить в себя, И силы мои стали восстанавливаться. Когда наконец я пришёл в себя, я вдруг сразу почувствовал сильнейшие боли, ибо от падения все члены мои были расшиблены и изранены. В течение двух или трёх ночей после этого мне было очень плохо, и мне казалось, что я ещё раз умираю, но только более мучительной смерть. Я ещё и сейчас ощущаю страшный удар, полученный при падении. И вот что примечательно. Последней мыслью, сохранившейся у меня в сознании, было воспоминание о том, что со мной случилось, но прежде чем понять всё, как следует, я заставлял по нескольку раз повторять себе, куда я ехал, откуда возвращался, в котором часу со мной это произошло. Что касается обстоятельств моего падения, то от меня их скрывали. Не желая выдавать виновника катастрофы, и придумывали для меня всё новые и новые объяснения. Некоторое время спустя, уже на следующий день, когда память моя начала восстанавливаться и рисовать мне, в каком состоянии я был в тот момент, когда заметил обрушившуюся на меня лошадь, ибо я увидел её у самых ног и подумал, что пришла моя смерть, но эта мысль была так мимолётна, что не успела даже вызвать во мне страх. Мне показалось, что меня поразила молния, и что я возвращаюсь из того света. Рассказ об этом малозначительном происшествии мог бы показаться незаслуживающим внимания, если бы не то поучение, которое я извлёк для себя из него. Я действительно убедился, что для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно только приблизиться к ней вплотную. Всякие из нас, по словам Плиния, может служить хорошим поучением для самого себя, лишь бы он обладал способностью пристально следить за собой. Рассказывая о случившемся со мной, я не поучаю других, а поучаюсь сам. Этот урок извлечённый мною для себя, а не наставление для других. И не следует ставить мне в укор что я об этом рассказываю, ибо то, что полезно для меня, может при случае оказаться полезным и для другого. Как бы там ни было, я ничего ни у кого не отнимаю, а только извлекаю пользу из своего добра. А если я говорю глупости, то никто от этого не страдает, кроме разве меня самого. К тому же эти глупости со мною и кончаются, не имея дальнейшего продолжения. Так писали о себе всего лишь два или три древних автора. Да и то, не зная о них ничего, кроме их имён, не берусь утверждать, что они писали совершенно в таком духе, как и я. С тех пор никто не шёл по их стопам. И неудивительно, ибо прослеживать извилистые тропы нашего духа, проникать в тёмные глубины его, подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений Дело весьма нелёгкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого взгляда. Это занятие новое и необычное, отвлекающее нас от повседневных житейских занятий, от наиболее общепринятых дел. Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя. А если я и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе, или, вернее, вложить в себя. И мне отнюдь не кажется ошибочным, если, подобно тому, как это делается в других науках, несравненно менее полезных, чем это, я сообщаю все, добытое мною на этом поприще, хотя я не могу сказать, что доволен успехами, достигнутыми мною до этого времени. Нет описания более трудного, чем описание самого себя. Но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, приодеться, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях. Так вот и я постоянно привожу себя в порядок, ибо постоянно занят самоописанием. Говорить о себе считается дурной привычкой. решительно осуждаемые из-за оттенка хвастовства, который обычно кажется неизбежно связанным с рассказами о себе. Но это значило бы выплеснуть из ванны вместе с водой и ребёнка. Стремление избежать ошибки ведёт к промаху. Я нахожу, что такое средство скорее вредно, чем полезно. Но если бы даже было верно, что рассказывать людям о себе есть обязательное чеславие, то я всё же не должен, будучи верен своей основной задаче, подавлять в себе это злосчастное свойство. Раз уж оно мне присуще, и утаивать этот порок, который является для меня не только привычкой, но и признанием. Как бы то ни было, говоря по правде, я должен сказать по поводу этого обыкновения, что неправильно осуждать вино за то, что многие напиваются им до дна. Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространённой слабости. Это узда для коров, которые не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я. хотя и не принадлежу к числу как тех, так и других. Хотя они прямо в этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить тебя на показ. О чём больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как не к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг? а на основании движения их собственной души. Мы благоговейно исповедуемся перед Богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично. Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях. На это я отвечу, что мы исповедуемся во всём, ибо сама наша добродетель не безупречна и нуждается в покаянии. Жить вот моё занятие и моё искусство. Кто-то хочет запретить мне говорить об этом по моему разумению, опыту и привычке. Пусть прикажут архитектуру говорить о заданиях не своими мыслями, а чужими, на основании чужих знаний, а не своих собственных. Если говорить о своих качествах, есть самомнение, то почему Цицерон не превозносит красноречие Гортензия, а Гортензии красноречие Цицерона? Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о тебе делами и творениями, а не одними только словами. Но я изображаю главным образом мои размышления, вещь весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную оболочку, как голос. Многие более мудрые И более благочестивые люди прожили жизнь, не совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно, всякий раз с какой-либо одной стороны. А тут я выставляю целиком себя на показ, нечто вроде скелета, в котором с одного взгляда можно увидеть всё: вены, мускулы, связки, всё в отдельности и на своём месте. А Кашель показал бы лишь одну часть картины: внезапная бледность или сердцебиение другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе. И равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делаются ли они вслух или про себя. Если бы мне показалось, что я добр и умён или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на самом деле. Не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, что ты стоишь, Есть по словам Аристотеля трусость и малодушие. Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя лучше, чем ты есть на деле, не только всегда чреславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумная себялюбе. Лучшее средство для исцеления от этого порока делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым ещё строже запрещают о себе думать. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе, кажется, что заниматься собою, значит, любоваться собой. что неотвязно следить за собой и изучать себя, а значит, придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностно. У тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами, кто считает занятие собой делом пустым и праздным, кто держит сомнение, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер – Всё равно что строить воздушные замки, и кто полагает, что самопознание дело постороннее и третьестепенное. Есть ли кто-нибудь, оглядываясь на нижестоящих, кичиться своей учёностью? Пусть он обратит взор к минувшим векам. Тогда он сразу смирится, увидев, сколько было тысяч людей, стоявших неизмеримо выше его. А если он При увеличенном мнении о своей доблести, пусть припомнит жизнь обоев Сципионов. И стольких армий, и стольких народов, до которых ему бесконечно далеко. Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто осознает всё великое множество присущих ему несовершенств и слабостей, и вдобавок ко всему, всё ничтожество человеческого существования. Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего Бога «познай самого себя», и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания. Глава 7. Глава 7. о почётных наградах. Описывающие жизнь Цезаря Августа отмечают, что в воинском деле он был поразительно щедр в раздаче даров всем, всем, кто этого заслуживал. Но вместе с тем был столь же скуп в раздаче чисто почётных наград. Между тем, сам он получил множество воинских наград от своего дяди ещё не успев ни разу побывать на поле сражения. Хорошей выдумкой, утвердившейся в большинстве стран мира, было установление некоторых малозначительных и ничего не стоящих знаков отличия для награждения и почитания добродетелей, к числу которых относятся лавровые, дубовые, миртовые венки, особые виды одежды, привилегии проезжать на колеснице по городу. или ночные шествия с факелами. Право занимать особое место в публичном собрании, прерогатива носить известные титулы и прозвище, иметь определённые знаки в гербе и тому подобные вещи. Этот обычай в различных формах был принят у многих народов и до сих пор остаётся в силе. Что касается нас, французов, и некоторых соседних с нами народов, то у нас для этого введены рыцарские ордена. Это поистине очень хороший и полезный обычай отмечать заслуги выдающихся и исключительных людей, выделять и награждать их при помощи пожалований, нисколько не обременяющих общества и ничего не стоищих государству. Между тем, из опыта древних и нашего собственного известно, что выдающиеся люди больше домогались таких наград, чем денежных и доходных пожалований. Это вполне понятно и имеет веские основания. Действительно, если к награде, которая должна быть только почётной, примешиваются другие благи и богатства, то это сочетание вместо того, чтобы усилить почёт, снижает и уменьшает его. Издавна прославленный у нас орден Святого Михаила имел то огромное преимущество, что он не связан был ни с какими другими благами. Поэтому не было такого чина и звания, которого дворянство домогалось бы с большим рвением и пылом, чем этого ордена. Не было положения, которое приносило бы больше уважения и почёта, ибо в этом случае добродетель стремилась получить и получала наиболее подходящую награду, в которой было больше славы, нежели выгоды. Действительно, все остальные награды не связаны с таким почётом, так как они даются по самым различным поводам. Деньгами награждает слугу за его заботы, гонца за его усердие, именно награждает за обучение танцам, фехтованию, красноречию, а также за самые низменные услуги. Оплачивается даже и порок, как, например, лесть, сводничество и измена. Поэтому нет ничего удивительного в том, что добродетель менее охотно принимает эту избитую монету и стремится к получению той вполне благородной и почётной награды, которая ей лучше всего подходит. Август поэтому с полным основанием был более расчётлив и скуп при раздаче почётных наград. Чем обычных, тем более, что почёт это не заурядное явление, а исключительное, так же как и добродетель. Кто может казаться добрым, тому, кому никто не кажется злым. Желая рекомендовать какого-нибудь человека, не отмечай, что он заботится о воспитании своих детей, ибо это явление обычное, как бы похвально оно ни было. Я не думаю, чтобы какой-нибудь спартанец хвастался своей доблестью, ибо это была добродетель, широко распространённая среди этого народа. И столь же мало спартанцы склонны были хвастаться своей верностью и презрением к богатству. Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды. Я даже не уверен, назовём ли мы её великой, если она стала обычной. Так как вся ценность и весь почёт этих знаков отличия покоится на том, что они присваиваются лишь небольшому числу людей, то широкой раздаче их равносильно сведению их на нет. Если бы даже в наше время было больше людей, заслуживающих этот орден, чем в прошлые времена, то всё же не следовало бы подрывать его ценность. Я вполне допускаю что значительно большее число людей в настоящее время достойны этого ордена. Ибо из всех добродетелей воинская доблесть распространяется с наибольшей быстротой. Существует другая доблесть, истинная, совершенная и философская, о которой я здесь не говорю, пользуясь словом доблесть в обычном, принятом у нас смысле. Она более значительна, чем воинская доблесть, более полноценна и заключается в стойкости и силе нашей души, которая с одинаковым презрением относится ко всем враждебным ей обстоятельствам. Эта доблесть всегда себе равна, неизменно и постоянно. И обычная наша доблесть — лишь очень слабое отражение ее. Привычка, обычаи, воспитание и пример — Играет огромную роль в укреплении воинской доблести и содействует широкому распространению её, в чём легко убедиться на опыте наших гражданских войн. И если бы кто-нибудь сумел объединить нас в настоящее время и направить весь наш народ на одно общее дело, то вновь могла бы расцвести наша древняя воинская слава. Не подлежит сомнению, что награждение орденом в прежние времена имело в виду не только это соображение, оно предусматривало и более далёкую цель. Присвоение ордена всегда было награждением не просто лишь доблестного воина, но прославленного военноначальника. Умение повиноваться не заслуживало столь почётной награды. Для получения ордена в прежние времена требовался более всеобъемлющий военный опыт. Военному человеку надо было обнаружить самые выдающиеся способности. У солдата и у полководца не одно и то же искусство. И кроме того, он должен был по своему положению подходить к этому званию. Но если бы даже оказалось, что в настоящее время найдётся гораздо больше людей, заслуживающих этой награды, чем раньше, то всё же я считаю, что не следовало бы раздавать её с большей лёгкостью. И было бы даже предпочтительнее не давать её всем тем, кто заслужил эту награду, чем навсегда свести на нет, как это делается у нас, столь полезный обычай. Ни один благородный человек не сочтёт возможным хвалиться тем, что в него есть общего со многими другими. И те, кто в настоящее время менее заслужил эту награду, делают вид, будто относятся к ней с пренебрежением, чтобы таким образом стать в ряды тех, кого обижают слишком частой раздачей этой обесцениваемой таким путём награды, которая только этим последним и подобает.